Эпилог. 26 июня 1857 года. Гайд-парк. Лондон. Вместе с товарищами по стрелковой бригаде Кристофер стоял на обширной площади в северной части Гайд-парка. Пространство шириной в полмили и длиной в три четверти мили вмещало 9 тысяч солдат и офицеров, представителей разных родов войск. Здесь были моряки, драгуны, стрелки, гусары, лейб-гвардейцы, бойцы Шотландского полка. Солнце сияло в позолоте мундиров и отражалось в многочисленных наградах. Утро выдалось жарким и безветренным. Сотню тысяч зрителей, собравшихся на первую в истории Англии церемонию вручения высшей военной награды «Креста Виктории», ожидало серьезное испытание на выносливость. Военные в парадных мундирах уже страдали. Кто от зноя, кто от зависти. «У нас самая ужасная форма во всем королевстве», — проворчал один из стрелков и бросил ревнивый взгляд на блестящие мундиры, стоявших неподалеку гусаров. — Ненавижу этот мрачный темно-зеленый цвет, да еще и с черной отделкой в придачу. — Хорош ты был бы, пробираясь впереди основного отряда в красном кителе с золотыми позументами, — язвительно отозвался один из товарищей. Недолго продержался бы, русские в два счета отстрелили бы задницу. Ну и черт с ней, зато женщины любят красные мундиры. Значит, женщины для тебя важнее собственной задницы? А для тебя разве нет? Ответом послужило красноречивое молчание. Кристофер улыбнулся и посмотрел на огороженное пространство возле Гроссвенор-сквер где сидели семь тысяч счастливых обладателей пригласительных билетов. Здесь собрались все близкие семейство Хатауэй в полном составе, почтенный лорд Аннандейл, Одри и несколько кузенов. После пышной до да нелепости церемонии капитану Феллону вместе с многочисленной родней предстояло вернуться в отель Ратледж, где ожидался частный обед с плавным переходом в веселое празднование. Причем Гарри Ратледж намекал на какое-то особое развлечение. Зная буйную фантазию хозяина роскошной гостиницы, можно было предположить все что угодно, от оперного трио до танцующих обезьян. Ясно было одно — Хатэуэй приехали в Лондон в полном составе, так что скучать не придется. На парадном обеде ждали еще одного гостя. Марк Беннет продал патент на офицерский чин и готовился взять в свои руки управление семейным корабельным бизнесом. На реабилитацию после ужасных военных травм и физических, и моральных ушло несколько месяцев, причем процесс до сих пор не завершился. Долгий отдых в Элленхаусе пошел на пользу. Беннет постепенно возвращался к нормальной жизни, и расшатанная психика медленно, но верно восстанавливалась. Процесс оказался трудным и болезненным, однако с помощью верных друзей удалось преодолеть все препятствия на пути к выздоровлению. Марк все больше напоминал того остроумного, отчаянного по весу, которым был до войны. Долгие верховые прогулки по просторам Гемпшера помогли вернуть интерес к жизни, бодрость, здоровый цвет лица и упругость мускулов. Даже после возвращения в фамильное поместье в графстве Глостершир Беннет регулярно навещал супругов Феллон в Ривертоне. Случилось так, что во время одного из визитов он встретил Одри. Любимая родственница приехала погостить на пару недель. Реакция молодой вдовы на высокого темноволосого отставного военного оказалась более чем странной. Кристофер не мог понять, с какой стати его общительная жизнерадостная невестка в присутствии Беннета мгновенно смущалась и едва ли не теряла дар речи. «Дело в том, что Марк — тигр, а он — лебедь», — по секрету пояснила всезнающая Беатрикс. «Тигры всегда приводят лебедей в замешательство». «Она находит твоего приятеля чрезвычайно привлекательным, но считает неподходящим для близкого знакомства». Беннет, в свою очередь, даже не пытался скрывать симпатии Кодри. Однако стоило сделать попытку к сближению, как она тут же замыкалась и уходила в себя. И вдруг все внезапно изменилось». Вежливое, но отстраненное общение стремительно переросло в тесную дружбу. Молодые люди вместе осматривали окрестности, совершали долгие верховые прогулки, а когда расставались, вели активную переписку. В Лондоне их часто видели вместе. Теряясь в догадках, Кристофер прямо спросил друга, что помогло изменить некогда столь напряжённые отношения. «Ничего особенного. Я всего лишь сказал, что старые раны привели к импотенции», — пожал плечами Беннет. Она сразу успокоилась. Пораженный ответом, Кристофер не удержался. «Это правда?» «Черт возьми, конечно же, нет», — возмутился Марк. «Но что же было делать? Пришлось немного схитрить, чтобы Одри не шарахалась от меня, как от огня. Представляешь?» Помогло. Кристофер саркастически усмехнулся. Ну а признаться во лжи ты когда-нибудь намерен. В глазах Беннета сверкнули озорные искры. Скоро позволю ей меня вылечить, лаконично сообщил он, однако, заметив на лице друга осуждение, поспешил заверить в исключительном благородстве намерений. А лучшей партии трудно было и мечтать. Кристофер не сомневался, что брат одобрил бы выбор. Прозвучал королевский салют, загрохотали пушки, объявляя об открытии торжества. Затем под звуки национального гимна начался осмотр войск. Стоящие на площади полки склонили знамена и представили оружие. Королевский кортеж медленно ехал вдоль рядов. Приняв парад, королева в сопровождении приближенных и эскадрона кавалерийской королевской гвардии направилась к центральной аллее, чтобы занять место между законодателями и дипломатическим корпусом. К всеобщему удивлению, Ее Величество не спешилось на специально построенном возвышении, а осталось в седле. Она решила вручать кресты Виктории, сидя верхом, Слева от королевы остановился супруг, принц-консорт. Все представленные к высокой награде 62 героя поднялись на помост. Как и многие другие, Кристофер явился на церемонию в гражданском костюме, оставив звание и регалии военному времени. Но в отличие от остальных, он крепко сжимал в руке поводок. Собака прибыла на церемонию вместе с хозяином. Без объяснения причин капитану Феллону было предписано взять с собой боевого товарища. Стоявшие вокруг стрелки дружелюбно ободряли Альберта. «Будь молодцом, парень! Ты уж постарайся! Смотри, не опозорься перед королевой!» «Весь этот шум в твою честь, Альберт!» — добавил кто-то, и бойцы добродушно рассмеялись. Смерив товарищей суровым взглядом, который их лишь позабавил, Кристофер повел терьера навстречу с ее величеством. Королева Виктория оказалась еще ниже ростом и полнее, чем представлялось капитану Феллону. Лицо с орлиным носом, с очень слабым, почти отсутствующим подбородком и с пронзительными глазами трудно было назвать гармоничным. На торжественной церемонии королева присутствовала в красном костюме для верховой езды с генеральской лентой через плечо и генеральским плюмажем из красных и белых перьев на шляпе. В знак траура по погибшим рукав был обвязан черной креповой лентой. Сидя верхом возле помоста, она оказалась на одном уровне с теми, кого предстояло награждать. Кристофер с благодарностью отметил деловую атмосферу события. Представленные к награде герои по одному подходили к ее величеству и останавливались для представления. Королева прикрепляла на грудь бронзовый крест с красной ленточкой и свежего кавалера немедленно уводили в сторону. С подобной оперативностью процесс обещал закончиться не позже, чем через четверть часа. Как только на помост вышли Кристофер и Альберт, в толпе зрителей поднялся оглушительный шум. С каждой секундой приветственные крики становились все громче и настойчивее. Кристофер смутился. Он считал, что не заслужил особых почестей. Каждый из представленных к высокой награде бойцов проявил отвагу и благородство и все же стройные ряды военных ликовали не меньше зрителей. Альберт с опаской посмотрел на хозяина и на всякий случай прижался к ноге. «Не бойся, парень», — успокоил Кристофер. Королева с любопытством рассматривала необычную пару. «Капитан Феллун», — заговорила она, «энтузиазм наших подданных делает вам честь». Честь принадлежит всем солдатам, сражавшимся в рядах армии Вашего Величества и родным, которые ждали их возвращения. Красиво и скромно сказано, капитан. В углах губ появились выразительные ямочки. Подойдите. Он подчинился, и королева склонилась, чтобы приколоть к сюртуку крест. Кристофер собирался уйти, однако Виктория подняла руку. «Задержитесь!» Она посмотрела на собаку, которая сидела неподвижно и с любопытством следила за происходящим, слегка склонив лохматую голову. «Как зовут вашего спутника, капитан?» «Альберт, ваше величество!» Губы королевы дрогнули в улыбке, и она бегло взглянула влево на принца-консорта. «Нам сообщили, что Терьер участвовал в военных действиях в Инкермане и Севастополе». «Совершенно верно, Ваше Величество. Альберт выполнил немало сложных и опасных поручений и сохранил жизнь многим боевым товарищам. Крест на моей груди принадлежит и ему тоже. Он помог спасти раненого офицера». Генерал, подававший королеве награды, подошел со странным предметом в руках. «Что это? Он очень похож на собачий ошейник?» «Подойди, Альберт!» — приказала Виктория. Пёс немедленно послушался и сел на краю помоста. Королеве пришлось склониться немного ниже, чтобы надеть кожаную ленту. Ловкость, с которой было совершено действие, свидетельствовала о наличии определенного опыта. Кристофер вспомнил, что королева и сама держала нескольких собак, а всем породам предпочитала Колли. «На этом мошенники, пояснила она Альберту, словно терьер мог понять, — выгравированы названия полка и его боевые отличия. «Серебряную застежку мы прибавили для напоминания о доблести и преданной службе». Альберт терпеливо дождался, пока королева застегнула замок, а потом лизнул пухлую руку. «Ах ты хулиган!» — укоризненно прошептала Виктория и, не удержавшись, погладила пса по голове. Быстро, с улыбкой взглянув на Кристофера, И пара удалилась, чтобы уступить место следующему претенденту на почести. «Альберт — друг королевской семьи!» Через некоторое время в лучшем номере отеля «Ратлич» Беатрик со смехом уселась на пол, чтобы рассмотреть почетную награду. «Надеюсь, ты не возомнишь о себе и не начнешь важничать?» «В вашей семье с ним ничего подобного не случится». — заверил Кристофер, снимая сюртук, жилет и нетерпеливо сдергивая удушающий шейный платок. Он улегся на диван и с удовольствием ощутил прохладу просторной комнаты, а Альберт, как ни в чем не бывало, направился к миске с водой и принялся шумно лакать. Беатрикс подошла к мужу, легла сверху и положила ладони на грудь. «Я так гордилась тобой сегодня!» с улыбкой призналась она, и, честно говоря, собой тоже, совсем чуть-чуть. Ведь столько женщин вздыхает по тебе, а домой после церемонии ты повез меня. Кристофер лукаво поднял бровь. «Совсем чуть-чуть?» «Ну хорошо, признаюсь честно, едва не лопнула от гордости». Она пригладила его непослушные густые волосы. «Теперь, когда с церемониями и почестями наконец покончено, хочу обсудить с тобой один важный вопрос». Кристофер закрыл глаза. «Да чего же приятны ласки жены?» а «Что ты скажешь, если у нас появится новый член семьи?» Вопрос ничуть не удивил его. С тех пор, как супруги обосновались в Ривертоне, Беатрикс увеличила численность своего зверинца и активно участвовала во всевозможных благотворительных комитетах и сборах средств в защиту животных. Кроме того, она написала отчет о своих наблюдениях за флорой и фауной и представила работу на суд недавно созданного лондонского общества «Естественной истории». Убедить солидных энтомологов, орнитологов и прочих натуралистов в необходимости принять в свои ряды красивую молодую леди оказалось совсем нетрудно. Единодушное одобрение еще больше возросло, когда выяснилось, что миссис Фэллон способна часами рассуждать о способах миграции, периодах размножения и других вопросах, связанных с образом жизни и поведением животных. Было предложено включить Беатрикс в комитет по созданию нового музея естественной истории. От нее ждали оригинального, сугубо женского взгляда на различные аспекты нового многообещающего проекта. Лежа с закрытыми глазами Кристофер лениво улыбнулся: Что же на сей раз? Шерсть, перья или чешуя? Ни первое, ни второе. И не третья. «О, боже! Значит, какой то экзотический зверь!» «Отлично! Так откуда же явится это создание? Поедем за ним в Австралию, Исландию, а может быть, в Бразилию?» Беатрикс рассмеялась. «Вообще-то, создание уже здесь. Только увидишь ты его месяцев через восемь, не раньше». Кристофер открыл глаза. Любимая с улыбкой смотрела сверху вниз. Смущенная, радостная и очень-очень гордая собой. «Беатрикс!» Он осторожно перевернулся, так что жена оказалась внизу и нежно провел ладонью по щеке. «Уверена?» Она кивнула. Уступив порыву, Кристофер принялся страстно целовать ее. «Любовь моя!» «Драгоценная девочка!» «Значит, ты об этом мечтал?» Спросила она между поцелуями, хотя сама прекрасно знала ответ. Кристофер посмотрел сквозь слезы радости и счастья, от которых все вокруг расплылось в сиянии. «Еще как! Хотел больше всего на свете! Но разве я заслуживаю столь высокой награды?» Беатрикс обвела руками загорелую шею. «Сейчас покажу, чего ты заслуживаешь», — пообещала она и снова приникла к теплым родным губам.